Бонусная часть для расширенной версии романа. Новое дело. Пролетела зима. Весна. На смену пришло теплое цветущее лето. Хромов сидел у себя в кабинете и внимательно изучал те крохи информации, которые ему передали по новому делу. Он вспомнил о Депеше, что посыльный вручил ему перед венчанием. «Надо воспроизвести в памяти текст, который был прописан в послании, и восстановить все детали. Насколько мне помнится, в депеше имелись ценнейшие сведения», — вспоминал он. Сыщик сосредоточился и проговорил вслух. «Господин Хромов, поступило сообщение».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 «Убитая Аграфена Спиридоновна являлась супругой императорского подчиненного генерала Ларцева. Вам необходимо срочно и безотлагательно явиться по месту убийства, распоряжения губернатора. Обстоятельства требуют вашего вмешательства. И в дополнение, рядом с убитой был обнаружен флакон с сильно действующим ядом. Доктор, констатирующий смерть, предупредил об этом». Кажется, ничего не забыл. Память с детства выручала. Запоминал такие детали, что матушка поражалась. Итак, что мы имеем? Первое. Адрес, где произошло убийство. И я сегодня же туда поеду. Второе. опознано убитая, некая генеральша Ларцева. Вот только с императорскими генералами дело не приходилось иметь. Не хотелось бы осложнений. Придётся встретиться и поговорить с её мужем, он точно многое знает. Третье. Некая госпожа Краснова, супруга губернатора, пользовалась услугами галереи. Она на очереди для сбора нужной информации. Работников Ларцевой не мешало бы опросить, стало быть, список намечается знатный, и он может обозначить связи погибшей генеральше, рассказать следствию об интересах дам и их кавалеров, посещавших галерею, Очень надеюсь, что никто из них не будет противиться и поделиться нужной информацией. Список постоянных посетителей нужно будет взять на месте у сотрудников галереи. Ах да, встречу с генералом Ларцевым откладывать нельзя. Его опрошу первым. Решено. Понадобится? Попрошу аудиенции у самого губернатора. Надеюсь, побеседовать со мной он не откажется. На ближайшие дни план действий намечен. Можно приступать.